По грибы. В понедельник утром к нам подошла копировщица Зоя Ильинична и, понизив голос, сказала. Поликарпыч вчера ездил за грибами. Ну, встревожился Виктор. Вот вам и ну. Вы, местком, вечно узнаете все последним. А Поликарпыч ездил и набрал две нитки белых. Я взглянул на проект второй нитки энского водопровода, приколотой на моем столе, и спросил Виктора, о каких нитках идет речь. Но он только махнул рукой и тут же куда-то умчался. Через полчаса события обсуждали на всех этажах института. «Две нитки!» — раздавалось то здесь, то там. «Вы слышали? Он набрал две нитки!» «Говорят, есть и грузди!» «Маслят, просто завались!» Сам гиб Кирилл Иванович Поликарпов сидел в своей маленькой комнатке, никому ничего не рассказывал и, только склоняясь над логарифмической линейкой, бормотал грип пошел пошел грип перед обедом возвратился запаренный виктор он развернул передо мной лист бумаги исписанный фамилиями и сказал в воскресенье едем я записал против тебя четырех человек я поблагодарил виктора и ответил что пока еще не решил поеду ли сам виктор не успел ничего сказать местный комитет в полном составе неожиданно вызвал шеф шеф нетерпеливо расхаживал по кабинету увидев нас он сказал — Так вот, товарищи, ставлю вас в известность, что Кирилл Иванович набрал две нитки. — Знаем, — хором ответили мы. Потом Виктор показал ему разработанный план грибной вылазки. Шеф утвердил все пункты — маршрут, вид транспорта, старших поисковых звеньев, материально ответственных лиц. Только с одним пунктом шеф не согласился. — Выезжать, — сказал он, — надо не в семь утра, а в пять. Я настаиваю. Всю неделю кругом разговаривали только о грибах, так что к воскресенью я почувствовал себя крупным теоретиком по этой части. Я знал, что грусть хорош соленый, маслята следует жарить, подберезовики и опенки мариновать, а белые козлики и маховики сушить. Сушить лучше всего в русской печке, оставалось прибавить к этим познаниям немного практического навыка. В воскресенье утром, несмотря на скверную погоду, я был на вокзале в полном грибном вооружении, то есть в связанных проволокой босоножках, старом истрепанном плаще и завалящей кепке. На перроне уже стояла толпа таких же оборванцев. Чуть в стороне расположились биваком наши во главе с шефом и поликарпычем. До отхода поезда оставалось еще восемь минут, а в крайнем купе уже сидел какой-то человек и ел жареную курицу, Вид у него был безнадежно транзитный. Человек доел курицу, выбросил кости на полосу отчуждения, посмотрел на наши корзинки и сказал, «Заря собирались. Нет гриба. Нет и не будет». Он заявил, что проехал всю Россию и половину Сибири, а гриба все равно нет. Как сквозь землю провалился. «Ну вот», — сказала Зоя Иллинишна, «вот как связываться с нашим месткомом. И кто, интересно, первым пустил эту утку про белые грибы?» В лесу было все как полагается. Сосны шумели вершинами, осины шептались с березами, под ногами похрустывали иголки, по листьям стучал мелкий дождик. Поликарпыч вел нас нехоженными тропами. Когда перестал доноситься шум железной дороги, в просвете деревьев показалась небольшая круглая поляна. Здесь Поликарпыч остановился и торжественно провозгласил «Налево грибы, направо грибы и прямо грибы». После этого он подхватил свое лукошко и зашагал в обратную сторону. — Ну, — строго сказал шеф, — все умеют ориентироваться без солнца. Мы пожали плечами. — Сбор в три часа на этом месте, — распорядился шеф и, взяв корзинку наперевес, устремился на юго-запад. И мы остались без предводителей. — Налево грусть, направо грусть, — бодро пропел Виктор, дернул меня за рукав и показал головой в ту сторону, где скрылся Поликарпыч. Стараясь остаться незамеченными, мы крались за Поликарпычем. А он то и дело нагибался и выковыривал из-под листа, из-под прутика, даже из-под собственного сапога, то под осиновик, то обабок, а то и настоящий боровик. — Профессор! — с уважением шептал Виктор. — Колдун! На четыре метра под землю видит! А мы не видели сквозь землю. Мы даже плохо различали, что было на поверхности ее. Где-то под деревьями, в траве за бугорочками прятались рыжики и подберезовики, волнушки и белянки. Мы проходили мимо. Но скоро и нам повезло. Мы отыскали великолепный гриб, красный, с белыми горошками. Я воткнул его в петлицу плаща вместо цветка. Пока мы любовались нашим красавцем, поликарпыч оказался почему-то позади нас. Мы испуганно прянули за куст. Но профессор нас не заметил, он вдруг присел и начал энергично рыть на том месте, где мы только что стояли. И чудо! Из-под прелых листьев выглянул сначала один грусть, потом второй, третий, четвертый. В полдень мы повстречали основную поисковую группу. Грибники сидели, обняв корзины и закусывали. Видимо, они уже налюбовались своими лисичками и абабками, и потому наша ведерко сразу же стала центром внимания. Сначала подошла Зоя Ильинична и выбросила все красные в белых горошках грибы, сказав, что это мухоморы. Потом в ведро заглянул старший инженер Силантьев и нашел несколько ложных опят. «Отрава», — заявил он, — «настоящим еще рано быть». С этими словами Силантьев зашвырнул наши трофеи далеко в кусты. Наконец ведром заинтересовался какой-то совершенно посторонний дед, примкнувший к нашим специалистам. Дед обнаружил у нас десятка-полтора второстепенных грибов. «Добрые люди их не берут», — мягко объяснил он, выбрасывая неполноценную добычу. После этого на дне ведра остался один единственный гриб. «Это ничего, есть можно», — сказал подошедший Поликарпыч. «Только уж очень безобразный». Он брезгливо отбросил гриб в сторону. «Я от великой досады пнул подвернувшуюся кочку». В ту же секунду из-под ноги вылетело два мясистых, сахарных груздя. Не сговариваясь, мы попадали животами на землю. — Не подходи! — страшным голосом закричал Виктор, наколыхнувшихся специалистов. Ровно в три все мы собрались на исходную полянку. Не было только шефа. Поликарпыч сказал, что такой прожженный грибной волк, конечно, не может заблудиться в трех соснах. Мы развели костер и стали петь песни. в часа стих ветер В пять выглянуло солнце, в шесть оно начало скатываться к горизонту. Мы перепели все песни, поиграли в ручеек и третий лишний, а шефа все не было. — Может, это не та полянка? — усомнился кто-то. — Та, да", — заверил Поликарпыч. Тогда мы стали кричать. — Ау! Василь Назарыч! Ау! Вызывали мы хором и поодиночке. Лес безмолвствовал. Даже эхо не возвращалось. Наконец, когда мы уже решили рассыпаться в цепь и начать прочесывать лес, кусты зашевелились, и на полянку вступил всколокоченный, одичавший шеф. Он посмотрел нездешним взглядом поверх наших корзин и убежденно сказал «Нет гриба». В среду утром к нам подошла Зоя Ильинична и, сделав круглые глаза, прошептала «Говорят, опята пошли!» «Ну!» — встревожился я. «Вот вам и ну! Вы тут сидите, а люди...» Я не дослушал, какие именно подвиги совершают люди. Я схватил лист чистой бумаги и бросился выкликать энтузиастов. За окном рдел сентябрь. Город, предприятия и организации, коллективы и любители одиночек, творческих работников и передовиков производства трясла неизлечимая, увлекательная, ежегодная грибная лихорадка.